Ого, промычал Шавель. И Тьяну тоже бросил рединт небрежно. Что, Тьяну? Отправил на хрустальные острова в сопровождении рыцаря Мага Гавара, разумеется, не в бочки. Поговорил с ней по душам, как ласковый и любящий наставник. И она всё поняла и признала, что её ночная шалость была э-э не совсем подобающей для княгини. Хас, что происходит? Тихо спросил Шавель. Его величество даёт Витаманту возможную наследницу трона. Хас вздохнул. Очень жаль девочку, слов нет. Но до меня дошли слухи, он помолчал. что в ближайшие месяцы её величество королева Глиана, которая последнее время изрядно воспалила, официально объявит. Это известие радует меня также, как и любого верного подданного, кивнул Шавель. Но полагаться на это в воле короля, сухо сказал Хас. Витамины могли вновь вторгнуться в наши земли. Теперь мы можем на время забыть об этой угрозе, а может и не на время. Хас пожал плечами. Кто знает, вдруг удастся наладить с ними мирное сосуществование с белокнижниками, поднимающими мёртвых из могил? Возмутился Шамиль. Тише, тише. Хас замахнул руками. Во-первых, мёртвые тоже жить хотят. Во-вторых, всем хочется пожить дольше. Верно? Ну а в-третьих, воля короля, и княгиня уже плывет к хрустальным островам, и если сложится удачно, будет там через неделю. — Позвольте откланяться, регент, — сказал щавель. — Конечно, конечно, — пробормотал хас и сделал рукой какой-то знак, после чего в кустах со всех сторон слегка зашовшало. — Я рад, что мы обсудили эту сложную ситуацию и прониклись мудростью короля. — Да, не забудь заплатить земельный налог, Родион. Пока щавель с убитым горем Триксом, на него Хас больше не обращал ни малейшего внимания. Шли к выходу из сада, регент вновь углубился в изучение розовых кустов. Трикс молчал от внезапно свалившейся на него тоски, причину которой мог понять очень смутно, ведь вроде бы и мятежа не было, да и тяна, если верить регенту. А у Трикса создалось впечатление, что Хас никогда не врет, ну во всяком случае напрямую не врет. Согласилась сочетаться браком с фитомантом? Но почему-то ему становилось всё тоскливее и тоскливее. Ничего не понимаю, произнёс Чевиль. Но лишь после того, как они вновь вышли за радужные ворота. Чего не понимаете, господин учитель? спросил Тэкс. Письмо написано рукой короля, его слогом и в его манере. Печать подлинная. Значит, Рид не врёт. Король решил заключить союз с витомантами, но король Маркель весёлый, Никогда и ни за что на свете не пошёл бы на этот союз. Почему решился продолжить расспросы Трикс? Поскольку его наставник явно был в настроении поговорить. Ты плохо знаешь, что такое витамантия, мальчик, задумчиво сказал Шавель. Пожалуй, настало время кое-что тебе рассказать. Трикс энергично закивал. Магия позволяет нам повелевать материей живой и мёртвой, сказал Радион. И Трикс почувствовал одушевление от этого небрежного нам. — Мы можем превращать одну материю в другую. С известными тебе ограничениями, конечно же. — Можем и создавать живое, из идеального. — Из идеального? — удивился Трикс. — Ну да, вот твоя бестолковая и бесполезная фея, откуда она взялась? — Оттуда же, откуда ваши толковые и полезные минотавры, — поразмыслив, ответил Трикс. Я её придумал, увеле в ней появиться. Правильно? Кевну Радион. Мудрецы древности говорили на этот счёт так: разум создаёт идею, а слово вещь. То, что придумано и придумано убедительно, уже как бы сделано. Ну да, прачно сказал Трикс. А когда я вам сказал, что все реторты и колбы вынул, хотя только собирался, вы на меня так наорали. Это в обыденной жизни поморщился Шевель. Реальный мир скучен, примитивен и не очень-то приспособлен для нас, волшебников. Пфу на него. А вот в волшебстве всё иначе. Если ты что-то придумал, оно уже ждёт воплощения в своём идеальном мире. После этого требуется лишь воплотить придуманное, дать ему плоть и слов. Есть много неудачливых магов, му юной прихвостней. Они могут придумать удивительное волшебство, ну не находя слов, чтобы более-менее складно воплотить его из идеи в реальность. А ещё больше таких магов, которые легко работают с чужими идеями, ухитряются даже миллион раз описанный огненный дождь заново рассказать в жизнь и обрушить на головы врагов на Но чего-то нового, необычного. Это не их не дождёшься. То есть важно и придумать и воплотить, сказал Трикс. Верно. А вы, господин Шавель, не удержался от вопроса Трикс. Я умею придумывать и воплощать, гордо ответил Радион. Потому я и есть великий волшебник. Будешь стараться, тоже станешь настоящим волшебником. У тебя есть и фантазия, и дар слова. У меня есть фантазия, обрадовался Трикс. После того, как ты призвал эту эту фею, я ни капли не сомневаюсь. Если бы в славном городе Дилани проводился конкурс на мальчика с самым гордым выражением лица, Трикс наверняка победил бы в соревновании. Так вот, теперь и Витамантам вернул его на землю щавель. Витамантам показалось мало повелевать стихиями, материями и призывать живых существ из идеального мира. Они захотели бессмертия и стали исследовать саму природу жизни и смерти. Зачем, поинтересовался Трикс, Чайль вздохнул и посмотрел на него с лёгкой завистью. Подрастёшь поймёшь. Так вот, они захотели жить вечно. Нарушили основной закон магии – не желай бессмертия. «А почему?» – удивился Трикс. «Потому что это запрещено». «Но почему?» Все волшебники, которые изучают магию жизни и жаждают бессмертия, становятся жестокими злобными завоевателями. Они говорят, что хотят всем добра и благополучия. Что они принесут в мир вечную жизнь и даже воскрестят мертвых. Но на самом-то деле поступки их полны зла и подлости. Молодые люди гибнут на войнах, а воскрешенные становятся солдатами, чтобы снова умереть. От мечей ли, от колдовского огня? Но почему? Трикс даже повысил голос. Хочешь знать? Спросил Щавель. Да. Вот и я хочу, вздохнул Родиону. Но это невозможно понять со стороны мальчик. Чтобы разобраться, что же владеет умами витамантов и превращает их в злобных хищвергов? Мы, добрые и светлые маги, применили все способы: засылали шпионов, пытались подкупить молодых адептов, пытали пойманных витамантов самыми причудливыми пытками. Ничего не получается. Похоже, надо самому начать изучать витамантию, чтобы понять, Но даже самые мудрые из нас, попытавшись постичь врага, закончили тем, что перешли на его сторону. Клаус несходительный, самый добрый из магов, кого я знал. Однажды юная ученица, устав от занятий, уснула на его руки. Клаус, чтобы не тревожить её сон, отрезал свою руку, а себе с помощью магии вырастил новую. Представляю, как она визжала, когда проснулась, сказал Трикс, восхитившись картиной. Но даже Клаус, когда капитан магов поручил ему исследовать трофейные книги витамантов, не справился. Уже через неделю он сбежал на Хрустальные острова, превратив охранявших его рыцарей в каменные изваяния, а в порту сжёг дот латаверн и потопил два корабля. Таверна, впрочем, была гадкая, там вечно разбавляли пиво. В общем, ученик, витаманты порочны и злы по самой своей природе и природе своего искусства. Но в чём причина этого? Мы не знаем. У отца в библиотеке была книга про витамантов, вспомнил Трикс. Живой труп. Но мне ее не давали читать. А, старье, пренебрежительно махнул рукой Родион. Живой труп очень устарел. Я посоветую тебе почитать Живые и Мертвые, более информативно, или Мертвые души, фундаментальное исследование, которое описал Клаус Нисходительный. К сожалению, второй том он сжег. «Нельзя отдавать Тиану витамантам», – твердо сказал Трикс. «Если они такие мерзкие, то никак нельзя». Ты же слышал волю короля. Волшебник достал из кармана мантии кисет, трубку и огляделся. Чуть в сторонке, на краю покатого склона, стояла изящная беседка, где усталый путник мог отдохнуть и полюбоваться видом с холма, на реку и город. Но Щавель к беседке не пошел, а присел на поросший мхом камень и стал набивать трубку. Трикс с огорчением посмотрел на волшебника, и Родион спросил: "Не одобряешь?" "Не очень", признался Трикс. "Я тоже курить не люблю", признался Шавель. "Но для настоящего волшебника это вроде правила хорошего тона. Присесть на камень, закурить, задуматься, пуская вверх клубы дыма. Лучше думается", предположил Трикс. Шавель вздохнул, выпустил колечко дыма. Ученик, я же тебе объяснял. Работа волшебника очень сильно зависит от мнения окружающих. Какое уважение вызовет волшебник, который сидит на скамеечке в беседке и смотрит на реку? А вот волшебник, устало опустившийся на придорожный камень, так что полы его мантии лежат в пыли, волшебник задумчиво покуривающий трубку и выпускающий вверх затейливые кольца ароматного дыма. Это красиво, это впечатляет. Так что насчёт Тианы? Переминаясь с ноги на ногу, спросил Трикс.